60. -е. Незыблема лишь лестница иерархии, но она уходит в небо, начинается на земле, но уходит ввысь, ибо на земле нет ничего незыблемого, но вступить на эту лестницу можно в явных земных условиях, ибо она нижними ступенями с землей соприкасается, и нет никому отказа. Вход открыт всегда — Закон свободной воли требует свободного, волеявленного подхода от каждого. Зазывание не от света. В этом вредоносность сектанства. Прозелитизм вреден по существу. Когда первоначальный импульс израсходован, остается разбитое корыто. Но узкие врата к свету. И как их найти? Каждый похваляет, что истина у них. Но истину того, кто являет ее. Где же они, являющие собой истину? Нет их среди людей. Лишь служители иерархии света являют ее по степени светоносности каждого. Чем выше ступень, тем светоноснее явление. Утверждающие еще не значит имущий. Попугай, повторяющий слова истины, так же далек от нее, как истину не знающий и темный изувер, укравшие слова света, служитель тьмы. Повторяя слова истины, да будучи от тьмы не свет, но тьму, утверждает. Слова владыки от света являются собою истину, но служители самоявленные свет делают тьмою, изъяв из оболочек свет и заменив его мраком. Слова опустошенные света не являют, потому остается дом их пуст. Они не мои служители, Самозванные узурпаторы света, свет тьмой заменивший, не надо вас.